Глава 5 Ангелы-мстители. В течение всей ночи они следовали безостановочно между крутых скал, по дорожке, стеснённой отовсюду крупными обломками камня. Несколько раз они сбивались с пути, но Гоп был так хорошо знаком с горами, что очень быстро опять находил верный путь. На рассвете их глазам представилось грандиозное зрелище.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 Было еще далеко до восхода солнца, когда они снова пустились в путь. До этого момента решительно ничего не указывало на то, что их преследует, и Джефферсон Гопп начал надеяться, что они, наконец, вырвались из власти своих ужасных врагов. Но он еще не знал, как великая всемогущая власть этого общества, как неумолимо руках, которая вскоре должна была их схватить и уничтожить. К полудню второго дня их провизия подошла к концу. Но охотник, который привык рассчитывать на своё ружьё и знал, сколько дичи водилось в этих горах, не мог огорчаться такими пустяками. Джефферсон Гоб сначала отыскал укромный уголок между скалами, куда натаскал сухого хворосту и развёл костёр, после которого все трое с удовольствием отогрели озябшие тела. Теперь они находились на высоте более 5000 футов, и холодный воздух давал о себе знать.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 На выступе громадной скалы в трёх или четырёхстах футах над его головой стояло большое животное, по виду походившее на барана, но голову которого венчали два больших ветвистых рога. Это был муфлон, вожак невидимого отсюда стада. Животное, к счастью, стояло, обернувшись в другую сторону, и не почуяло присутствие охотника. Джефферсон Гоп лёг на живот и, положив дуло ружья на камень, прицелился и выстрелил. Животное сделало отчаянный прыжок, зашаталось на мгновение на самом краю пропасти и затем упало вниз на камни. Дичь была слишком велика, чтобы её взять с собой целиком, поэтому молодой человек удовлетворился тем, что вырезал заднюю ногу и весь филей. Взяв добычу на плечо, он поспешил в обратный путь, так как день уже клонился к вечеру. Но тут ждали его новые затруднения — Сгоряча он зашёл слишком далеко, очутился в местах совершенно ему незнакомых и теперь заметил, что ему невозможно отыскать дорогу, по которой шёл сюда. Долина, на которой он находился, прорезалась вдоль горными кряжами совершенно одинаковой величины и формы. Так что их немыслимо было различить одну от другой. Между этими кряжами находились узкие проходы. Он выбрал на удачу один шёл им целую милю и в конце концов дошёл до шумящего ручья, мимо которого, он хорошо помнил, не шёл по пути на охоту. Тогда он повернул назад и пошёл другой тропинкой. Результат получился тот же, тропинка вывела его к ручью. Ночь уже наступила, когда он, наконец, напал на ту самую тропинку, по которой шёл утром. Но теперь ему было очень трудно продвигаться вперёд, ибо луна ещё не взошла, а со всех сторон надвигавшиеся скалы еще более затемняли путь. Сгибаясь под тяжестью ноши и изнемогая от усталости, он спотыкался на каждом шагу. Но радость при мысли, что он сейчас увидит Люсии, что он несет с собой запас провизии, достаточный для остального пути и придавала ему нечеловеческие силы. Наконец он дотащился до конца прохода, в начале которого, несмотря на сумерки, на фоне неба ярко были видны два пика скал. Тут ему в голову пришло, что его спутники должны быть очень обеспокоенными, потому что его отсутствие продолжалось более пяти часов. И, желая сообщить им поскорее о своем возвращении, он приложил руку к рту и испустил радостный возглас. На минуту приостановившись, он прислушался, не раздастся ли ответный крик. Но только одно эхо, гулко пронесшееся по диким скалам, многократно повторило его призыв. Тогда снова, еще громче, он прокричал, но и на этот раз никто не ответил ему. Ни один звук не раздался в ответ, и ничто не говорил о близости присутствия дорогих ему лиц, которых он совсем недавно покинул. Ужас неопределенности, которому нет имени, охватил его, и в безумном страхе он бросился бежать вперед, уронив на камни свою драгоценную ношу. Завернув за угол скалы, он вдруг очутился перед догорающим костром.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 Сражённый этим тяжким ударом, Джефферсон Го почувствовал, что голова у него пошла кругом, и он должен был опереться на ружьё, чтобы не упасть. Но он был слишком деятелен и энергичен, чтобы поддаться мимолётной слабости, и быстро овладел собой, выхватив из костра ещё дымящуюся головню, он начал раздувать её до тех пор, пока она снова не вспыхнула огнём. А затем принялся внимательно осматриваться.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 А именно, он должен сам собственными руками жестоко наказать своих врагов. И, устремив глаза на могилу старика Ферье, он поклялся посвятить всю свою жизнь, все свои силы этой цели. Бледный, как смерть, с искаженными от страдания чертами лица, он пошел отыскивать оброненную им часть дичи. Нашел ее, раздул костер и сжарил мясо, которое должно было служить ему пищей на несколько дней.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 Присмотревшись внимательней он заметил множество развивающихся в честь праздника разноцветных флагов. гоп начал размышлять, что бы это могло означать, когда вдруг услышал топот лошадиных ног и увидел всадника, двигавшегося ему навстречу. В этом саднике он узнал некоего Кровпера, мормона, которому ему пришлось оказать несколько услуг. И он, не колеблясь ни минуты, подошел к нему в надежде узнать что-нибудь о судьбе несчастной Люси.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 «Умоляю вас всем, что для вас свято и дорого в мире ответить мне на несколько вопросов. Ведь мы были всегда добрыми друзьями, не правда ли? Ради неба не откажите мне в моей просьбе». «Что вы хотите знать?» — спросил Мормон, несколько смешавшись. «Спрашивайте скорее, потому что здесь скалы имеют уши и деревья, глаза». «Что осталось с Люси Ферье?» «Она вчера обвенчалась с молодым Дреббером». «Ну что с вами? Будьте мужественны, мой друг, а то вы упадёте в оморок!» «Нужды нет», — слабым голосом проговорил Гоп. Действительно, бледность его перешла в синеву, и он упал на землю у подножья скалы, на которую опирался до сих пор. «Она замужем?» — говорите вы. «Замужем со вчерашнего дня. Вот почему развиваются в городе флаги, которые вы видите отсюда. Из-за неё был большой спор между драйвером и Стангерсоном.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 «Куда вы пойдёте?» — спросил его мормон. «Не всё ли равно?» — ответил охотник. Затем он вскинул ружьё на плечо, спустился вниз по тропинке и исчез за серыми скалами, в которых одни только дикие звери находили себе логовище и пищу. В эту минуту убитый горем охотник был несравненно более опасным и жестоким, чем все те дикие звери, среди которых он хотел жить.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 Однажды Стангерсон услышал свист пули, пролетевшей в разбитое стекло мимо его уха и ударившиеся позади него в стену. В другой раз, когда Дребр проходил по тропинке мимо высокой каменной стены у подошвы гор, сверху оторвался громадный кусок скалы и, падая вниз, едва не увлек его за собой в бездонную пропасть. Дребр спасся только тем, что бросился в сторону и лег на землю. Молодые мормоны скоро догадались, кто был виновником этих покушений на их жизнь. В надежде изловить застрелить врага, они в обществе других вооруженных людей устроили несколько экспедиций в горы. Но все было напрасно. Тогда они решили не выходить никуда в одиночку и без оружия. Особенно вечером, а вокруг своих домов расставили стражу.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 Несколько молодых членов общества восстали против власти старцев. В результате произошел разрыв общества, и многие ушли из Утаха, чтобы сделаться язычниками. Среди них находились также Стангерсон и Дреббер, но никто не знал, куда именно отправились эти последние. Ходили слухи, что Дреббер, распродав все свое имущество, оказался обладателем громадного состояния, в то время как Стангерсон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 А так как он не мог представить за себя поручителя, то и просидел в заточении три недели. Когда же он был, наконец, выпущен на свободу, дом Дреббера уже опустел, а он и его секретарь отплыли на пароходе в Европу. Еще раз не удались таким образом планы мести Джефферсона Гоппа, но он слишком сильно ненавидел, чтобы прекратить преследование. К этому времени опустел в значительной степени его кошелёк, и он вынужден был некоторое время посвятить труду, экономии, собирая грош к грошу виду предстоящего путешествия. Собрав достаточное количество денег, он решился отправиться в путь. В Европе ему посчастливилось, и он скоро напал наслед след своих врагов. Он следовал за ними из города в город, временами останавливаясь ненадолго, чтобы заработать что-нибудь, но никак не мог их настичь.